Юрий Домбровский, факультет ненужных вещей. «Ну, если ты после этого слукавишь», — продолжал Хрипушин. «Ну, если слукавишь, тогда уж лучше и в самом деле не живи на свете. Органы раз тебя простили, два простили, а на третий раз главу прочь. Вот так. Ну что ж ты чай-то не пьешь? Пей!» Корнилов поставил стакан, потом допью. Скажите, что писать? Хрипушин неуверенно посмотрел на него. Да разве ты сейчас что дельное напишешь? Завтра уж придешь и напишешь. А пока? Вот тебе лист бумаги, садись к столу и пиши. Он подумал. Так, пиши вот что. Настоящим обязуюсь хранить как государственную тайну Все разговоры, которые велись со мной, сотрудниками НКВД, об ответственности предупрежден. Отписывайся. Число. Запомни, в последний раз расписываешься своей фамилией. Теперь у тебя псевдоним будет. И знаешь какой? О вот. Видишь, какой псевдоним мы тебе выбрали. Героический, народный. Имя великого революционера, вроде как спартака. Такое имя заслужить надо, это ведь тоже акт доверия. Давай пропуск подпишу. А теперь еще вот на той повестке распишись, тоже Корнилов. Ну, где-нибудь переночуешь и придешь завтра в одиннадцать, как штык, прямо к полковнику. Вот увидишь, какой это человек. Честно будешь работать, много от него почерпнешь, он ученых любит. Ну, спокойной ночи. Иди. Но когда Корнилов взялся за ручку двери, он остановил его опять. — Ты вот что, — сказал он серьезно, подходя, — ты в самом деле не вздумай теперь ищет финтить. — Ведь кому тебя полковник пошлет, ты не знаешь, так? А без проверки он тебя теперь не оставит. Он десять раз тебя проверит, понял? — Понял, — ответил Корнилов. — Ну вот не прошибись, чтоб опять не вышло такого же. Больше пощады не будет. Иди, спокойной тебе ночи. О, вот, — подумал Корнилов, спускаясь с лестницы, — отчего я его сегодня уж вспоминал, что такое? Вот тут и вспоминал. Ах, да, да, я верил вам как Богу, а вы мне лгали всю жизнь. Да-да, вот это самое. Я верил вам, а вы мне лгали. Он лежал лицом в подушку, и ему было все равно и на все наплевать. Всю дорогу он сидел, скорчившись в уголке автобуса, и думал, только бы добраться до гор, до палатки, до койки и рухнуть костьми. Там у него еще есть бутылка водки. И чтоб никто не приходил, никто ему не говорил ничего». Ни о чем не спрашивал, ни сегодня, ни завтра утром, никогда. Ему ничего и никого не было жалко. Он ни в чем не раскаивался, и ничего не хотел, только покоя, только покоя. Его как будто бы уже обняло само небытие. Холодные, спокойные волны его. не даром же стикс, не пропасть, не гроб, не яма, а просто-напросто свинцовая. Серая текучая река. Он был уверен, что окончательно погубил Зыбина. Дал такую бумагу. А потом, после правки полковника, переписал еще раз и подгонял под материалы дела. Но и на это ему было наплевать. Он понимал и то, что теперь его собственный конец не за горами, но и это совершенно его не трогало. Может быть потому, что болевые способности исчерпались. Может быть потому, что это было неизбежно, как смерть. А кто же думает о смерти? Пошел дождь. Перестал и снова пошел, хлесткий, мелкий, дробный. Под этот дождь он и заснул. Проснулся среди ночи и увидел, что около двери кто-то стоит. Но ему никого было не надо. И он затаился, опять закрыл глаза и задышал тихо и ровно, как во сне, и верно заснул. И опять сон был тихий, без видений. Проснулся он уже утром. Целлулоидовое желтоватое окно жгуче било солнце. Перед экспедиционными ящиками, положенными друг на друга, стояла Даша.